Василиса Прекрасная В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь – Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было всего восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку –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 А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у неё совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью твоему. Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться.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 Зато Василиса сама, бывала не ест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, как все улягутся, она забрется в чуланчики, где жила, и подчивает ее, приговаривая. На, куколка, покушай, да горе моего послушай. «Живу я в доме у батюшки, Не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Ну, учи ты меня, Как мне быть и жить, И что делать?» Куколка покушает, Да потом и даст ей советы, И утешает в горе. А наутро Всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, дорвет цветочки, а у нее уже и грядки выпалоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой.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 И вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мащиха и перешла на житьё в другой дом. А возле этого дома был дремучий-предремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба Яга.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 «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок, — «мне отспит светло». «Тебе за огнем идти!» — закричали обе. «Ступай, ступай к бабе Еге!» И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куколкою приготовленный ужин и сказала «На, куколка!»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 Ничего не станется с тобой У бабы Яги Василиса собралась Положила куколку свою В карман и перекрестившись Пошла В дремучий лес Идет она лесом И вся дрожит Вдруг скачет мимо нее всадник Сам белый Одет в белом Конь под ним белый Из бруя на коне Белая на дворе стало рассвитать идёт она дальше как скачет другой всадник сам красный одет в красном и на красном коне стало солнце всходить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 Выехала из лесу баба-яга в ступе едет, перстом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и обнюхав вокруг себя, закричала: "Фу-фу-фу-фу! Русским духом пахнет. Кто это здесь?" Василиса подошла к старухе со страхом и низко поклонившись, сказала: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 Белье приготовь, да поди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки. Да чтобы все было сделано, а не то, Хы, съем я тебя. После такого наказу баба яга захрапела, а Василиса поставила старухи на обедки перед куколкою, залилась слезами и говорила. «На, куколка, покушай, до да моего горя послушай. Тяжелую дала мне баба-яга работу, И грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне!» Кукла ответила, «Не бойся, Василиса прекрасная, Поужины, помолися, да спать ложися. Утро!»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 Кто-то по злобе земли в него намешал, — сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса приняла скормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему, молись Богу, доложи спать, утро вечера мудренее. все будет сделано, Вселисушка. Наутро баба яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротила, соглядела все и крикнула, «Эй, верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!» Явились три пары рук, схватили мак и Унесли с глаз долой. Баба-яга села обедать. а ест, а Василиса стоит молча. — Что же ты ничего не говоришь мне? — сказала баба-яга. — Стоишь, как немая. — Не Несмело, — отвечала Василиса. — А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем. — Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься.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 «А потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Кто это такой, бабушка?» Э <связывается> <связывается> «Это мое солнышко красное», — отвечала баба Яга. «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?» м м это же ночь моя тёмная, все мои слуги верные!» Василиса вспомнила о трёх пар рук и молчала. «Что же ты ещё не спрашиваешь?» — молвила баба Яга. «Будет с меня и этого. Сама же ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, скоро состаришься».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 Пора бы из-за тканьи приниматься, Да таких берд не найдут, Чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, А и говорит, Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, Да старый челнок, Да лошадины гривы. Я все тебе и смастерю. Василиса добыла все, что надо, и легла спать. А куколка за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, притонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе, «Продай, бабушка, это полотно, а деньги...» «Возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула. «Нет, нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу-ка я его во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да всё мимо окон похаживает. Царь увидел и спросил, «Что тебе, старуха, надобно?» — Ваше царское величество, — отвечает старуха, — я принесла диковинный товар. Никому, окроме тебя, показать не хочу. Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидел полотно, восхитился. — Чего же ты хочешь за него? — спросил царь. — Ему цены нет, царь-батюшка. «Я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. встали царю из того полотна сорочки шить. Вскроили, да нигде не могли найти швей, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал, умела ты напрясть и соткать такое полотно». Умей же из него и сорочки сшить. — Не я, государь, прила и соткала полотно это, — сказала старуха. — Работа эта — приемыша моего. — Девушки. — Ну так пусть и сошьет она. Воротила старуха домой и рассказала обо всем Василисе. — Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует.